что пройдет совсем немного времени, и Василиса найдет очередную пройдоху. История повторится, но большего Анна сделать не могла. Спасать карлицу от самой себя было занятием неблагодарным. Огорченная предательством Осипа, Василиса страдала недолго. В себя пришла быстро и уже на следующий же день выкатилась из дома на поиски нужной информации. Весь день отсутствовала и объявилась только к вечеру, радостно заявив задумчивой хозяйке. «Я тебе, человечка важного, раздобыла, боярыня». «Что за человек?» «Завтра узнаешь. Он, э, вернее, она, после обедни ко мне наведается, так уговорено". Анна запаслась терпением. К Василисиным сюрпризом она привыкла. Кроме того, была научена, что у карлицы ничего заранее выведывать не удастся. Поэтому махнула рукой на таинственную служанку и занялась более срочными делами. Василисин обещанный человек оказался маврой, ключницей бояр Беклемишевых. Она сначала удивилась неожиданной гости, но недоумение своего показывать не стала. Если Василиса была уверена, что встреча с ключницей будет полезна, то, значит, так оно и есть. Тем более приглашенная оказалась колоритной и привлекательной особой. Мавра была дородной и улыбчивой. Ну, а язык у нее был без костей. Тараторила, как сорока белобока, только успевай понимать, о чем речь идет. А Василиса не зевала, все подливала своей заветной наливочке которая языки и гораздо по сдержанным развязывала. Через час такого разговора, который и беседой это не назовешь, потому что вещала в основном мавра, а Анна, когда удавалось, вставляла пару слов. Но как не направляла словесное извержение гостей в нужное русло, пока ничего полезного молодой бояры не узнать не удалось? Сначала ключница таковала о кознях некой Просковьи Кузьминой, которая все прикидывалась услужливой да ласковой, но на самом деле якобы метила на ее маврина место, но, мол, и мавра не лыком шита, и так просто ее вокруг пальца не обведешь, выставила хитрицу в два счета, а и оглянуться не успела, как боярыня ей от ворот поворот дала. Потом начала тараторить про боярыню, Марию Беклемишеву, Мол, сурово, но справедливо. Даже сам боярин Жениного нрава побаивался. И в палатах паинькой ходит. Грозного воеводу дома не узнать. Вокруг Марии ласковым котишкой крутится и душенькой величает. Анна слушала внимательно, хотя в душе начала было позевывать. В этот момент Мавра, наконец, начала рассказывать нечто более интересное. Ой, не завидую я Лыковым. Мы, слава Божьей матери, заступницы, от этих иноземцев проклятых избавились. Хоть и боярин с бояриней печалуются, не поймут, чем не угодили, почему те съехали. А я вам скажу. Рука Господня беду от нашего дома отвела. В чем же грех заморских мастеров привечать? Дело наокруглило глаза Василиса. Они люди в своих краях известные, да самим великим князем приглашенные, кому же они беду могут принести. Тем более дело богоугодное церковь строить. Ты как хочешь. А я в эту церкву ногой не ступлю, потому что дьяволы они в людском обличии, дьяволы, не хочу в гиене огненной гореть. Что же такого дьявольского в братьях Альбиноне? — удивилась Анна. Мавра внезапно замолчала и пугливо огляделась по сторонам, словно кто-то невидимый мог подслушать их разговор. — И не проси, не скажу, — сказала, как отрезала. — Да ладно их, гостей заморских, — примирительно проговорила Василиса. — Что про них зря языком трепать? Ты лучше вот этого вишневого меда откушай. Сладкие и за душу, как песня берет. Вот ты мастерица, на что наш Арсений дворовые знатные меды ставит и пиво варит лучше всех, а до тебя ему, когда небо, не долететь. Что правда, то правда. Василиса была редкой мастерицей, и сколько нужных свидетелей, без всякой на то просьбы, выкладывали пуды нужной информации, откушав несколько чарочек удивительно вкусного и ароматного мёда, Анна внутренне аплодировала своей мудрой помощнице и ждала продолжения. Она не ошиблась. Секрет занозы сидел в голове ключницы Беклемишевых и после пары маленьких кубков у Мавры вырвалась. — Ты вот не веришь мне, что альбинони эту душу свою голубинную погубили, а сама не знаешь ничего? — Да ну их, этих иноземцев! Махнула с притворным равнодушием Карлица. Вовсе мне это неинтересно. Но Мавру уже распирала от желания поделиться. А я все равно скажу. Поганые они, срамные. Где ж это видано, чтобы мужик на мужика взбирался и нечистое дело вершил? Грех Содомский и Гоморский. Господь за такое целый город спалил и дома не пощадит, который греху такому потворствует. «Ты имеешь в виду мужеложство? спокойно спросила Анна. «Тьфу-тьфу, нечисть, чтобы глаза мои не видели такого стыда больше!» сплюнула и перекрестилась дрожащая от отвращения ключница. «Получается, что ты сама видела», — констатировала Анна. «Видела», — подтвердила Мавра и продолжила заговорщицким тоном. «Сначала конюх наш. Елизар видел их, как милоются они с песцом этим бесстыдником, Бориской Холмогоровым, которого изрезанным нашли. Перешла на шепот ключница. то милуется? Братец младшенький, Лоренца. Елизар сам не свой тогда на кухню пришел. Плюется и мне шепотом рассказывает. Мол, в жизни такого бесстыдства не видел. Чтобы мужик с мужиком, как парень с девицей, обнимался и целовался. Я-то, прости господи, душу темную не поверила. Елизар хоть и конюх справный, да только брашку сильно любит и с перебору чего только не рассказывает. Хотя удивительное дело, тот день Елизар на пьяного был не похож. Может, со вчерашнего у него это было, предположила Василиса. Я тоже так подумала, пока своими глазами не увидела, хотя не хотела, а увидела — Господи, прости и помилуй грешную, чтобы век больше такого не видать. И Мавра осенила себя крестным замением перед тем, как заговорщицким тоном продолжить. Так уж и не хотела, улыбнулась про себя Анна, представляя дородную Мавру, приложившуюся глазом к незаметной щелочке в перегородке. В соседней с иноземцами светлицы сундук перебирала и смех услышала.